Микачка, ты должен взять и меня с собой на кладбище. Но там будет твой народ, Альфред. Я же знаю, что ты с трудом переносишь большое скопление людей. Я буду всё время рядом с тобой. Я ни на шаг не отойду от тебя. Возьми меня с собой, Мика. Я имею на это право. Возьми ради всего святого. Отпевали Леонарда Тауба в капелле при Нортфридхофе. Капелла при кладбище, она для всех религий. Так как герр Леонард Трауб был слишком ироничен, чтобы исповедовать хоть какую-нибудь религию, Было решено для прощания спокойным лучшую капеллу место не сыскать. Этого же захотели и родственники, приехавшие из Праги, маленькая старушка к тёрным, старшая сестра Лёвы, его племянница и муж племянницы, который никогда даже не был знаком с Лёвой. Народу было человек 200.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 купили 64 розы жёлто-шафранового цвета. Поставили свою Mazda на Кладбищенский паркинг и пошли к закрытому ещё входу в капеллу. Они несли свои печальные розы и слышали вслед: "Смотрите, смотрите, какие цветы. Это же сумасшествие и деньги". "Успокойтесь, я вас умоляю". «Вы знаете, кто это?» Он на своих паршивых картинках заработал столько, что мог бы привести и не такой букет. Мике стало тошно, но просто не в моготу. Альфред испуганно прошептал, «Боже мой, как они могут, мякочков, такую минуту?» «Плюнь, Альфредик!» — сквозь зубы проговорил Мика. «Мико!» Плюнь, они очень неумны и глубоко несчастны. О чем ты говоришь, Мика? Эти двое парковались рядом с нами, и я видел, на чем они приехали. У них такой Ягуар, о котором ты даже и мечтать не можешь. Запомни, Альфред. Ни Ягуар, ни 700-й BMW, ни Mercedes Special к понятию о счастье, Никакого отношения не имеет. Перед закрытым еще входом в капеллу всем роздали тоненькие свечки и евреям, и немцам, и чехам, и русским. В ожидании начала церемонии в толпе шла нескончаемая болтовня на всех языках. Изредка раздавались громкие радостные возгласы. Кто-то с кем-то давно не виделся. Наконец-то свёл Господь. Обсуждали свои старческие делишки, обвинялись карликовыми новостишками, жаловались на детей, на болезни, на понижение банковских процентов на срочные вклады. Скорби ни на грош. Так клубное триподня. Наконец открылись им большие двустворчатые двери. стали пускать внутрь капеллы. С первых же секунд Мика и Николаи Альфред были потрясены внутренним гигантизмом и убожеством этого храма. Высоченный, холодный, неуютный. На высоте 15 м по кругу восемь огромных цементных ангелов с нимбами и строительной арматурой Все нивы ржавые, покосившиеся, потерявшие свою округлость. Какой нип торчит вверх, какой в бок.